И мою боль в печени. Он дотянулся до Шмуке и поцеловал его в лоб, От всей души благословляя этого агнца, возлежащего у ног Господних. Шмуке, душа моя, слушай меня, Волю умирающего надо исполнить. Я буду слушать. Твоя спальня сообщается с моей через дверцу Олькова, Который ведет в коморку. Но возле двери очень много картин. Не мешкая, разгороди дверь, только не шуми. Хорошо? Освободи проход с двух сторон, от тебя и от меня, Потом оставь щелку в своей двери. Когда тетка Сибо сменит тебя у моей постели, Сегодня она может прийти на час раньше, Ты, как всегда, пойдешь спать, Притворись очень усталым, Словно ты едва преодолеваешь сон. Как только она усядется в кресло, Пройди через твою дверцу. Преподними кисельную занавесочку на застекленные двери и наблюдай за тем, что произойдет. Понимаешь? Я понял. Ты думаешь, что это чудовище будет сощегать завещание? Не знаю, что она сделает, но я уверен, что ты больше не будешь считать ее ангелом. А теперь поиграй мне. Порадуй меня своей импровизацией. Твои мелодии отвлекут тебя от черных мыслей и озарят эту грустную для меня ночь поэзии. Шмухе сел за фортепиано, и через минуту музыкальное вдохновение, зажженное горем и душевным трепетом, охватило доброго немца и, как всегда, унесло в другие миры. Сами собой возникали невестные мелодии, разукрашенные вариациями, которые он исполнял, то с Рафаэлевским совершенством Шопена, то с дантовским порывом и мощью листа этих двух музыкальных натур, ближе всего стоящих к погонению. Исполнение, достигшее такой степени совершенства, поднимает пианиста до поэта. Для композитора исполнитель то же, что актер для драматурга, божественный истолкователь божественного произведения. Но в эту ночь, когда шмуки еще здесь, на земле, услаждал слух конца райскими мелодиями, то есть сладостной музыкой, услышав, которую святая Цицилия выронила из рук лютню, в эту ночь Шмуке был одновременно и Ветховеном, и Паганине, творцом и истолкователем. Торжественная, как небеса, под куполом которых поет соловей, бесконечно разнообразная, как густолиственные рощи, которые наглашает своими трелями, неистощимая, как соловьиная песня, Лилась мелодия. Шмуке превзошел себя, и больной внимал ему с тем упоением, которое запечатлено Рафаэлем на картине, хранящейся в болонье. Очарование было нарушено резким звонком. Нижние жильцы прислали прислугу попросить Шмуке прекратить этот садом. Хозяин, хозяйка и барышня проснулись, не могут больше заснуть, И велели передать, что для музыкальных упражнений хватит и дня обренчать на рояле по ночам, если живешь в квартале Маре, не полагается. Было около трех часов утра. В половине четвертого появилась превратница, как это и предвидел понс, словно подслушавший совещание Фразье с теткой Себо. Больной многозначительно посмотрел на шмуки, Как бы говоря, видишь, я не ошибся и притворился, будто крепко спит. Мы сплошь и рядом попадаемся на детские хитрость, Веря в невинность детского ума, Так и тетка всего, твердо верила в душевную простоту шмуке И никак не могла заподозрить его во лжи, Когда он, подойдя к ней, сказал с усталым и довольным видом «Он провель ужасную ночь». Он бил в безумном возбуждении, чтобы его успокоить, я сел за пьяну. А щельцы со второго этажа прислали прислюга, чтобы я замолчал. Как ужасно! Я же играл для спасения друга. Я проиграл всю ночь и теперь просто падаю от уставсти. Дняшка всего тоже очень плох. Еще один такой день. Как вчера и ему конец. Что поделаешь, Божья воля? У вас такое чистое сердце, Такая светлая душа, Что если будет умирать его Мы возьмем вас к себе, шму